Глава тридцать седьмая. Новый гость и кулинарные споры. В начале августа расквасилась погода, небо в тучах, на сутки дождь, недаром у архипа кости болели. Истинный сеногной! И вот одним таким мокрым вечером мы с Данькой шарадой играли. Надо было написать слово и жестами его значения изобразить. Вдруг Антонио объявляет, что у ворот стоит человек, ищет какую-то пожилую сеньору. Никифор Демьянч рассердился, аж седая борода затряслась. А кто тебя просил в разговоры с чужими вступать? Разве это твоя работа? Не знаешь здесь никаких порядков? Сиди на кухне, курицу толки. Надо признать, что любимое место Антонио в моём доме кухня. Там они здорово сошлись с Марфой Ефимовной. Думаю, тут ещё причина в пригожей работнице, а в дотье спириной. Видела в окно, как Антонио перед ней выписывал кренделя. Нравятся ему русские женщины крупных форм. Но человек, пришедший к нам в дождливый вечер, меня заинтересовал. Может, он прежнюю владелицу ищет. Вы бы с ним объяснились, Никифорем Демьяныч. «Будет исполнено!» Накинул плащ, ушел к воротам и скоро вернулся с докладом. Оказалось, что старенький иностранец-музыкант на корявом русском спрашивает о здоровье Анны Карловны Бек. Назвался Людвигом Федоровичем и очень расстроился, узнав, что барыня наша приставилась по зиме. Видать, хотел свои услуги предложить, Да ещё неизвестно, что за мастер может воровским делом промышляет. Вы готовы каждого подозревать? Куда же он теперь пойдёт? спросила я. А не наша забота, сурово ответил Никифор Демьяныч. В Москве немцев собрано немало, пусть ищет других покровителей. Я задумалась, представила, как старый человек ковыляет от дома к дому, и везде получает отказ. А вдруг он приезжий, и ему ночевать негде, и ужина горячего сегодня не имел. А у нас куриные тефтельки с подливкой остались. Никифор Демьяныч, вот что, если он ещё там стоит, зовите в дом. Это для какой же надобности? Насупился грозный камердинер. Мы знаем, откуда он прибыл и на каких инструментах играет. У нас фортепиано пылится зря. Разсердилась немного, на ворчливого старика не сдержала упрёк. Хорошо ли в преклонном возрасте работу искать и в ночлежке устраиваться? Может у человека несчастье. Надо помогать ближним по мере сил. Дающему и дано будет, согласны? Надо с молодых ногтей самому устраивать свою судьбу, а на ближних не полагаться. просидел Никифор Демьяныч, но пошёл обратно в сени и на тёмный двор. Скоро в гостиной появился среднего роста старичок в синем потёртом сюртуке, говорил по-русски тихонько, с заметным акцентом. Мокрую шляпу держал в руках, подмышкой зонтик, у порожка оставил маленький обшарпанный чемодан. Позвольте представиться. Людвиг Теодорович Штраух рождён в Саксонском королевстве в семье потомственных музыкантов. Матушка моя играла на арфе, отец на валторне и фортепиано. С детства я владел музыкальным искусством, но рано стал сиротой и вынужден был зарабатывать на хлеб своим трудом. "Да вы садитесь сюда, в кресло", воскликнула я. Замёрзли, наверное, сейчас чай принесут. А как вы попали в Россию? Один господин выписал меня в качестве капельмейстера для своего оркестра в имении под Петербургом. К сожалению, это был человек нечестный. Он так и не рассчитался со мной после многолетней службы. Дальше я преподавал детям его соседей, когда они выросли. перебрался в город. Увы, он печально усмехнулся. Мне говорили, в Российской империи хороших исполнителей осыпают золотом и цветами. Наверное, я был не слишком хорош, скопить достаточно средств для возвращения на родину мне так и не удалось. При этих словах Антонио, ворошивший угли в камине, издал сочувственный вздох. А Никифор Демьяныч многозначительно откашлялся. Тем временем Даня начал расставлять на столе тарелки, принёс масло и булочки. Я заметила, с каким голодным выражением Людвиг Теодорович посмотрел на еду и тотчас деликатно потупился. «Данечка, проводи гостя к умывальнику, а потом все вместе сядем за чай с тефтельками, ветчиной и десертом». Продолжили вечер разговорами о городах и странах. Людвиг Теодорович вынужден был часто переезжать в Европе и России. Много повидал, много перенес. Сначала рассказывал смущенно, но ободренный нашим интересом скоро увлекся, даже поспорил с Антонио насчет католических храмов, точнее, насчет количества и веса их колоколов. Антонио утверждал, что самый тяжёлый колокол находится в соборе Святого Петра в Ватикане, но Лёдвиг Теодорович не соглашался. Смею вас заверить, господа, самый тяжёлый колокол в Кёльнском соборе называется Претиоза, изысканная за свой чистый мелодичный звук, а весит 11 тонн, нужны усилия дюжины крепких мужчин. чтобы привести в действие эту громадину. Потом я принесла из кабинета географическую карту, мы расстелили её прямо на столе, сдвинув пустые тарелки. Вместе отслеживали маршруты путешествий Людвига Теодоровича. Я пыталась Деньку экзаменовать, и тот бойко показывал русские города, но запутался в европейских столицах. Людвиг Теодорович его мягко пожурил. Как же не знать Вены, молодой человек? Ведь там родился и умер Шуберт, там создавали свои шедевры Моцарт, Штраус, Бетховен и Гайден. Вы нам сыграете что-нибудь? робко спросила я. О, с удовольствием, если позволите. На впалых щеках Людвига Теодоровича появился румянец. Но что вы хотите? «Ах, на ваше усмотрение!» Он отвлеченно посмотрел на стену с тенями от канделябров, прислушался к порывам ветра за окном и вдруг поюжился, возможно, представив себя на пустой и мрачной улице. И заиграл, и запел на иностранном. А потом Людвиг Теодорович бросил на меня вопросительный взгляд, будто желая одобрения, а я лишь отдельные слова поняла, Смысл стихотворения ускользнул. Вот так барыня, не знающая толком ни одного иностранного языка. Уж Ася Чагина бы так не осрамилась. Они с Перекатовым болтали на смеси русского и французского, часто пропуская какие-то немецкие словечки. Вот что значит классическое дворянское образование. Я закусила губы, свела брови, якобы в сомнениях. А Людвиг Теодорович с мольбой в голосе продолжил играть и петь. И тут меня осенило. Ну, конечно, Лесной царь Гётте читала в переводе Жуковского. Даже книжку вспомнила. В доме бабы Шуры называлась баллады. Мягкий переплёт, издательство Детская литература, 1985 год. Влекла меня эта книжка и пугала одновременно. Там грустные и страшные были стихии. Кубок и вековые журавли, лесной царь. Картинки Александра Кошкина нагнетали атмосферу мрачной готической сказки безжалостного средневековья. Девы уходят в монастырь, скуповые епископа крысы съедают заживо, мёртвые рыцари возвращаются за живой невестой. А как жалко было храбрую юношу которого царь заставил прыгать в морскую пучину за своим кубком. «Уф!» «Алена Дмитриевна, вам не здоровиться?» наклонился ко мне Никифор Демьяныч. «Время позднее, пора отдыхать». «Да», – рассеянно отвечала я, – «пока Людвиг Теодорович играет, вы, пожалуйста, приготовьте для него комнату наверху. Он сегодня у нас останется». Завтра придумаем что-нибудь. Франц, Петр, Шуберт, Лесной царь, значительно произнёс Левдвич Федорович, замерев у фортепиано, поклонился нам и сел на стульчик, немного сгорбившись. Но вот прикрыл глаза и опустил длинные пальцы на клавиши. Я Даньку обняла и поцеловала в растрёпанные волосиушки на духом. Завтра встречся будем. «Ой, божечки, нет!» — шипит возмущённо и ногой дрыгает. «Ш-ш! Слушай, чувствуй, вникай. Я тебе потом расскажу, о чём в сказке говорится. Но финал немножечко нафантазирую, изменю, чтобы ты ночью спокойно спал». Пока звучала музыка, я за Антонио наблюдала. Он сидел на любимой скамеечке у огня, Под пери фладонью синеватый, гладко выбритый подбородок. Может, тоскавала далёкая Италия, а покинутом доме в горной деревушке. Тоже, по словам дедушки, сирота альпийская. Отца в горной шахте придавило, мать сгорела от нужды, сестрёнок в монастыре на прокорм сдали, а сам Антонио служил на побегушках у мясника. Потом его яркую внешность приметила желая русское баренье взяла при себе казачкам заставила учить наш язык и историю хотела отправить родне в Россию до да разорилась родня так антонио в швейцарии застрял на другой день после знакомства с немецким музыкантом снова собрался у меня молодёжный салон я поставила ребятам задачу найти льдвигу готядоровичу комнату для проживания У Ченников дело тут же решилось. Один из студентов увлекался европейскими композиторами, пробовал сочинять кантаты, но ждался в опытном наставнике за умеренную плату. Славный старик был очень растроган поддержкой. Мы договорились, что он будет навещать меня два раза в неделю, читать в оригинале Гётте и Гейне, играть Бетховена. и рассказывать про свои приключения за ужином. Неплохо бы и также Данилки немецкий язык поучить, в жизни всё пригодится. Спустя неделю стало ясно, что появление нового гостя в нашем доме внесёт свежую струю и в кулинарную сферу. А началось всё с лирических бесед о том же Гейне. Я думала, он писал в основном о лимонных рощах, и рубиновых устах белокурых прелестниц, но Людвиг Теодорович познакомил меня с другой стороной творчества известного поэта. По стилю это стихотворение напоминало народную песню очень аппетитного содержания. «Из Кёльна в семь сорок пять утра я снова опустился в дорогу. Мы в Гаген прибыли около трёх, теперь закусим немного». Накрыли. Весь старый немецкий стол найдётся здесь, вероятно. Сердечный привет тебе, свежий салат. Как пахнешь ты ароматно. Каштаны с подливкой в капустных листах. Я в детстве любил не вас ли. Здорово, моя родная треска. Как мудро ты плаваешь в масле. Кто к чувству способен, тому всегда. Аромат его родины дорог. «Я очень люблю копченую сельдь, и яйца, и жирный творог». «Как бойко плясала в жиру колбаса, а эти дрозды и милашки!» «О, каштаны!» – вскричал Антонио. «В окрестностях моей деревни они ковром покрывали лесные тропинки. Мы собирали их целыми бочками, жарили во дворе, вывозили в город на продажу». Осенью мы с мальчишками также искали трюфели, и их охотно брали торговцы из Франции. А наша говяжья брезаола нет лучше в мире итальянской колбасы. Позвольте, юноша, я не могу согласиться, с дружелью в голосе заметил Людвиг Тядурович. Наш брат вюрст или жареные сосиски из Тюрингии тоже претендуют на первое место. Германия родина более сотни отменных видов колбас. В Средние века феодалы воевали за обладание погребами более запасливого соседа. Рецепты хранились в строжайшей тайне. Но тасканская фьеритина, прошутто крудо, карпаччо Антонио застонал, прищёлкивая языком от восторга. Хм. Смею заметить, господа, у нас свиная рулька на обед и телячьи рёбрышки в маринаде. С улыбкой остановила я спор. Не хуже заграничных шедевров приготовлено. Предлагаю убедиться на практике и оценить мастерство Марфы Ефимовны, опытной русской кухарки. Я знаю, радостно кивнул Антонио. Я помогал синьоре Марфе делать на закуску чиполи-репьене, фаршированный лук. А завтра мы будем иметь чудный свиной шницель. Также я бы советовала изготовить минестру. Это суп в горшочке. Здесь можно достать хорошую фасоль и сельдерей. Поищем на рынке, торжественно обещала я. Кажется, в нашем доме проклянулся настоящий шеф-повар. Антонио обожает готовить, а вид свежих продуктов, мяса, рыбы, зелени, специй и овощей прибудет его в неистовый экстаз подозреваю парень здорово наголодался в своё время